Он смотрел на снующих по перрону новороссийско-пассажиров и вновь возвращался к недавним событиям. О том, что надо бежать, он понял сегодня, когда увидел, как из бетонной могилы вызволяли тело его жертвы, профессора Поссе. А ведь как все прекрасно складывалось. После смерти сводного брата, заболевшего тяжелой формой чехотки, немалая часть облигаций общества Армавира-Туапсинской железной дороги, согласно духовному завещанию последнего, перешла к нему. И первая серьезная выплата процентов по облигациям за прошедший год должна была состояться 15 июня. «Всего через пол апреля, май и половину июня, то есть через два месяца моя жизнь должна была измениться до неузнаваемости, и я покинул бы этот неумытый городишко с покосившимися заборами Полтавской улицы, вечными вымоенными казачьей, свалками мусора на Тингинской и бесконечными грязными кабаками на Екатерининской», мысленно рассуждал он. Для начала я бы женился, а потом купил бы себе уже не облигации, а пакет акций общества Армавира-Туапсинской железной дороги и переехал бы с молодой женой в меблированные комнаты на Невском проспекте. А позже, к сентябрю, когда закончилась бы постройка Южного Мола и Волнолома, а на месте нынешнего пассажирского порта появилась бы пристань с двумя складами и железнодорожными путями, мои акции поднялись бы в цене как минимум раза в два. В декабре года вышел бы новый отчет общества, и ценные бумаги вновь бы поднялись в цене процентов на 30-40. Хороший дешевт! Разве это недостойная награда человеку, годами сносившему унижение от своего старшего сводного братца? Иногда казалось, что уже не вытерпеть, но Господь с и вразумил больного передать мне часть облигаций. А сколько пришлось умолять, просить, стоя на коленях перед ложем умирающего, и клясться, что после смерти его жена и дети не останутся без родственного присмотра! Поверил... Часть облигаций отписал. Но деньги на счетах, недвижимость и остальные ценные бумаги оставил жене и детям. Справедливо? Нет. Но даже и этим вполне скромным мечтам не суждено было бы сбыться, если бы чокнутый профессор передал газетчикам расчеты, из которых явствовало, что постройка нового порта ведется из негодных материалов. По его словам, в строительстве допущена чудовищная ошибка, и через два года, мол, начнет рассыпаться и уходить под воду. А потом и пристань. Узнай об этом заемщике, все, крах. Облигации бы обесценились, а там и до банкротства недалеко. И прощай, мечта. Прощай, молодая жена, и комнаты на главной столичной улице. Слава создателю, что поссе проговорился. Убедить его выбраться вечером на мол, якобы для того, чтобы привести доводы на месте, труда не составило. «Нет, я не пачкал руки злодейством и не брал грех на душу». Смертоубийство совершил другой. Для этого пришлось расстаться со ста рублями. «Сумма двухмесячного жалования». В последний момент, обреченно глядя на волны, профессор почувствовал неладное и сказал, что оставил у нотариуса три письма, которые в случае его смерти должны будут отосланы в три газеты. Одно в Туапсинские отклики, другое в Черноморскую газету «Новороссийска», а третье в Санкт-Петербургские биржевые ведомости. Но деньги были заплачены, и саван смерти уже висел над его головой. Потому и пришлось придумывать весь этот цирк с молочником, свечами, летучей мышью и абажуром. Но зря. Оказалось, что профессор блефовал. Никаких писем никому не оставлял. А Митродотеля совсем не жалко. Жаден оказался, братец, и глуп. Да и Кузьме давно пора было сгинуть. Рвань каторжная плечных дел мастер. Как таких супостатов только земля носит? А с Ардашевым справиться не смог. Слабак. Надо было порешить Ставропольского гостя еще в первый вечер, как только он появился. Этого я не додумал. Жаль, что моя поездка в Новороссийск для отправления телеграммы якобы от имени Посса и срочное возвращение обратно оказались бесполезными. Одно радует. Выигрыш в лотерею? 50 тысяч? Сумма немалая. Сумел таки профессор разгадать тайну счастливых чисел. Сумел. Масоны бились, розенкрейцеры ломали копья, но все напрасно, а у него получилось. Жаль, формулу не удалось найти. Остался лишь выигрышный билетик. Правда, пришлось попотеть, прежде чем его отыскал. Это ж надо было додуматься, вставить крохотную бумажку в альбом для фотокарточек только вот с очками неувязка вышла. Мои пропали. Неужто профессор по ошибке забрал мои, а я его? Это могло произойти только в последний вечер, когда он в своем кабинете мне формулы писал про коррозию металла и разрушение бетона. Точно помню, что я доставал очки. И он. А потом я уговорил его поехать на мол. К нам подошел Кузьма, Профессор заподозрил неладное и стал говорить про нотариуса, письма, газеты, но было поздно. Кузьма ударил его по голове молотком, потом обыскал бездыханное тело и сказал, что кроме очков ничего нет. И я поверил. «Футляры! Вот в чем беда! Они у нас одинаковые, а когда Кузьма опустил труп и включил бетонный шланг, профессор вдруг ожил». Я был не в силах на это смотреть и отвернулся. Скорее бы поезд тронулся. «Добрый день, Африкан Ростиславович. А мы вам очочки ваши привезли. На силу успели. Как же вы без них-то в столицу собрались?» Усмехнулся пристав и протянул очки. «Ваши?» «Профнилович? Клим Здравствуйте. Простите, не пойму, о чем вы, господа?» О каких очках идет речь? Это розыгрыш? Мои вот. Бельский вынул из внутреннего кармана чехол и раскрыл его. В нем лежали очки. Все правильно, эти тоже ваши, объяснил Ардашев. Только вы их купили в начале мая, потому что старые тогда еще... Живой профессор по рассеянности сунул в свой карман в день предстоящего убийства, то есть 23 апреля. «Чехлы у вас были одинаковые?» «Вот он и перепутал». «Вы этого сразу не заметили, а когда хватились, было поздно. Труп уже залили бетоном, и блок опустился на дно. Вам ничего не оставалось, как вновь обратиться к своему офтальмологу, чтобы он заказал вам новые очки». Вы их получили, но не сразу, а только через некоторое время, которое понадобилось для заказа столь редких линз. Дело в том, что, как объяснил доктор Фонберг, вы страдаете редкой формой глазного заболевания, смешанным астигматизмом. Данный дефект компенсируется очками с цилиндрическими линзами, имеющими не только различную кривизну по горизонтали и вертикали, но и определенный градус. Такие линзы весьма необычны, их непросто подобрать, и привыкание к ним занимает определенное время. Чаще всего, чтобы получить нормальную переносимость коррекции, приходится жертвовать остротой зрения, и каждый раз при выборе новых очков необходимо посещать офтальмолога и проводить тщательные исследования. По словам доктора Фонберга, из всего 25-тысячного населения города Только два человека носят линзы с подобными характеристиками кривизны. Помилуйте, господа, но это же полнейшая чушь. Фонберг не единственный офтальмолог и не может знать всех пациентов, страдающих этим недугом. «Не спорю», — согласился пристав. «Но мы посетили всех окулистов города, включая и тех, кто работает в четырех больницах. Городской, окружной больницы Черноморской железной дороги и Армавира-Туапсинской. Никто из них, кроме доктора фондерга не встречал в Туапсе пациентов со стигматизмом. Кстати, мы даже успели опросить второго больного, страдающего этой редкой болезнью. Им оказался директор Варваринского училища садоводства и виноделия Леонид Петрович Рыбкин. Последний раз он менял очки пять лет назад. Выговорил Доброго и, щелкнув крышкой карманных часов, сказал. «Поезд вот-вот отправится. Извольте освободить купе и пройти с нами в комнату жандармского офицера». «Для чего?» «Для задержания, личного обыска и допроса, сударь. Прошу!» Бельский повиновался. Его трясло от волнения, и он точно сомнамбула брел за полицейским. Письмоводитель сидел на стуле в одном из подним. Корешок лотерейного билета был найден зашитым в воротнике сорочки. Отмеченные цифры совпали с теми, что указал профессор в письме, отправленном Мордашеву из Санкт-Петербурга 7 апреля. Пристав заканчивал заполнять протокол задержания.